Сборище паутинники. Часов около двух ночи в ворота угрюмого дома одна за другой входили темные фигуры и исчезали во мраке двора. Тут они сворачивали налево, входили в подъезд и, поднявшись во второй этаж, скрывались за дверью. У входа их встречал Калиныч, отбирая жетоны, символические клочки бумаги и прочие доказательства права на вход. После этого гости входили в залу, представлявшую собой редкое зрелище. На левой стене висел фонарь, на единственном столе стоял другой, такой же фонарь, и оба они составляли единственные светильники на всю громадную залу. Впоследствии этого в углах ее царил густой мрак, и фигуры, выступающие то в полосу слабого света, то исчезающие во тьме, походили на тени, избравшие местом своей ночной прогулки эту покинутую барскую залу. Тут были и женщины, но мужчины преобладали. По большей части, это были оборванцы с испитыми лицами и выражением бесконечной решимости в недобрых глазах. Чаще всех появлялась в полосе света фигура господина Степанидина. Он бродил по зале, заложив руки за спину и чутко оборачиваясь при каждом стуке входной двери. Все, очевидно, ожидали кого-то в полном безмолвии. Только и слышны были шаги, но голосов не было слышно. Никто не говорил ни с кем, отчасти потому, что все были друг другу незнакомы, а более потому, что тревога ожидания, выражавшаяся на всех лицах, была уж слишком обостренная. Впрочем, пять человек, то входившие, то выходившие из комнаты Калиныча, вели между собой беседу шепотом, походя хлопотливостью своих движений и зоркими взглядами, которыми они кидывали толпу, на распорядителей какого-нибудь танцевального вечера. Проходили минуты, Прошло полчаса, но ничто не нарушало тишины сборища и его общего типа. Только иногда кто-нибудь подходил к Калинычу и спрашивал «Скоро ли он придёт?», на что бывший портальщик только пожимал плечами. Но ну вот наконец вошел какой-то человек, лицо которого было окутано шарфом сверхворотника. Человек этот был встречен распорядителями и быстро прошел в комнату Калиныча, как артист, проходящий сквозь публику в уборную, из которой он должен появиться на сцену. «Он! Он!» – проговорило несколько голосов, и то же слово шепотом пробежало в толпе, которая начала группироваться около двух фонарей. Теперь, окинув толпу взглядом, численность ее можно было определить человек в пятьдесят, Несколько минут толпа эта стояла неподвижно, устремив взоры на дверь комнаты Калиныча. Но вот дверь эта отворилась, и человек в маске вышел в залу, сопровождаемый пятью другими с открытыми лицами. Он подошел к толпе и, став вне полосы света, прямо начал. «Господа! Пять моих главных помощников и товарищей собрали вас сюда для очень важного дела. Все вы без всяких определенных средств к существованию». У всех вас есть в прошлом одна и та же печальная история незаконного рождения, вследствие которой большей частью вы и очутились в таком положении. Ознакомившись с этой историей каждого из находящихся тут, я собрал вас с тем, чтобы предложить вам выход из вашего тяжелого положения. Выход этот всецело в моих руках. От вас же я требую только безусловного послушания и пунктуального исполнения того, что на вас будет возложено. Требую это я во имя вашей же пользы, которая теперь является делом общим. Каждый, провинившийся в измене или непослушании, будет судим всем обществом, как причинивший вред не только себе одному, но всем вам, решившимся заключить союз под моим руководством. Если вы будете верны и послушны, если вы не уклонитесь от той решимости, которая собрала вас сюда, бедствием вашим придет скоро конец». «Вот все, что я могу сказать вам сегодня и ради чего я собрал вас. Затем прошу вас сложить на этот стол те подробные записки о вашем прошлом, с которым вы должны были явиться сюда. Их примут знакомые вам агенты мои, из числа вот этих пяти, которые стоят рядом со мною. Более прибавить я ничего не имею. Помощники мои могут ответить вам в случае надобности на все могущие возникнуть вопросы». Андрюшка, это был он поклонился и в сопровождении Калиныча ушел в его комнату. Толпа зашевелилась и стала складывать листы бумаги и тетрадки на пять кучек по числу главных агентов. Лица были суровы и полны того значительного выражения, которое обыкновенно предшествует всякому начинанию. Тетрадки и листы бумаги заключали в себе подробные и откровенные рассказы о прошлом каждого с указанием отцов и матерей, виноватых в факте незаконного рождения. Обширное дело, затеянное Андрюшкой, было, безусловно, выгодно. Негодяй недаром возлагал на него самые блестящие надежды. Собирая у себя нужный ему материал, он действительно начинал новое крупное дело, которое в ловких руках его могло доставить обильную жатву. И жатва эта почти всецело должна была остаться в его руках. «Ты бойко говоришь», – сказал ему Калиныч, когда они вошли в его комнату. «Я ровно ничего не сказал», – отвечал Андрюшка. «Но мне, по моим соображениям, необходимо было собрать их и сказать именно это ничего, чтобы они поняли, что это дело – общее дело». «То есть наше с тобой», – усмехнулся Калиныч. Андрюшка молча кивнул. Потом он надел пальто и, закутывая лицо шарфом, отдал Калинычу шепотом приказание, чтобы публика была выпущена только через час после его ухода. «Это необходимо было ради предосторожности». Сказав это, Андрюшка закрыл голову шарфом и в сопровождении Калиныча быстро перешел через залу, в толпе которой при его появлении опять пробежал тихий робот.